Глава 47. Ранний ноябрь, три дня спустя. Они всегда называют повышение частью восхождения, но эта метафора никогда не имела для меня смысла. Я имею в виду, если начальство это те, кто несет на себе груз, груз своей ответственности, своего выбора и решений, своих неудач, то разве это не похоже на то, как если бы вы зарылись в землю и взвалили себе на плечи всю эту злосчастную ношу, которую вы осознанно повесили на себя. Старший прапорщик Валира Дент после слишком большого количества выпивки. 2460 год. Мэм, вы не можете ожидать от меня этого. Это курсанты, мэм. Они игрушки военных, которые мы должны менять местами, словно какие-то фигурки. Нет, мэм, я не отступаю от директивы. Я просто пытаюсь заставить вас понять, что... Однако это было бесполезно. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, Рама Гест не успевал сказать и пары слов, как женщина на другом конце провода обрывала его, давая понять, что его мнение не будет иметь никакого влияния на исход разговора, как бы он ни распалялся по этому поводу. После еще одной минуты разговора терпение, проявленное к его неповиновению, иссякло, и связь прервалась после очень прямого и четкого последнего указания. Когда линия отключилась, Рама обнаружил, что стоит на своем обычном месте перед большим окном и смотрит в небо. Если обычная картина транспортного потока над головой приносила ему некое утешение, своего рода дзен в осознании мира за пределами сковывающих стен института, то этой ночью мигающие огни несли с собой нечто иное, как растущую ярость. «Клац!» — Рама подпрыгнул. Планшет, который он держал во время звонка, разлетелся в дребезге, поскольку в гневе полковник не рассчитал своей силы. Разбитое стекло высыпалось из его пальцев, и он быстро отошел от остатков планшета, разразившись редкими ругательствами. «Сукин сын!» К счастью для его репутации, второй человек, находившийся в кабинете, не собирался убегать и ябедничать о промахе. «Технически она настоящая сука, полковник, не родственное мужское отродье». Он полуобернулся, чтобы взглянуть на свою главную помощницу. Она стояла на готове со стилусом над своим планшетом. Светлые волосы Мэдисон сегодня были завязаны в хвост на затылке, и она с тщательно продуманной незаинтересованностью наблюдала за рамой, ожидая его слов. «Я проклинаю указание а не генерала Абель. Это было бы нарушением субординации». «И что это было за указание? невинно спросила Мэдисон. «Самое эгоистично-маниакальное отступление от механизма, которым с гордостью являются наши вооруженные силы, которые я когда-либо наблюдал», — прорычал он в ответ, наклоняясь, чтобы собрать осколки стекла. «Найди мне Диркариза. Ему это понравится». Мэдисон поколебалась. Маска незаинтересованности сменилась выражением внезапной озабоченности. «Майора? Рама, что происходит?» «Старший помощник Кент, в данный момент я не в настроении быть кем-то иным, кроме как вашим непосредственным начальником!» Прогремел Рама, вставая и оглядываясь, чтобы окинуть ее предупреждающим взглядом. «Приведите мне Риза, Сейчас же!» Мэдисон, не привыкшая к подобному обращению, вздрогнула. Выражение ее лица снова изменилось. Теперь она выглядела тревожно. Но надо отдать ей должное, она лишь коротко кивнула и поспешила к двери. Когда она взялась за ручку, Рама пожалел о своей вспышке. «Мэдисон, подожди». Она замерла. Встав рядом с кучей битого стекла, Рама хмуро посмотрел на нее. «Мне жаль. Я не должен был терять самообладание. Если найдешь майора, можешь присутствовать при разговоре. Ты должна знать». На случай, если мне позвонят, когда родители или подготовительная школа начнут беспокоиться о том, что наши турнирные системы не соответствуют требованиям. Хотя замешательство и не исчезло, беспокойство в красивых чертах лица Мэдисон поубавилось. На этот раз ее кивок был более многозначительным. Он в равной степени свидетельствовал как о том, что Рама прощён, так и о ее понимании ситуации. Затем Мэдди ушла. Дверь быстро захлопнулась. Бросив осколки на чистую поверхность стола, Рама выдвинул стул и рухнул на него, застонав от разочарования. Опираясь локтями на дерево, он порадовался минутному одиночеству и стащил фуражку, чтобы бесцеремонно бросить ее на один из диванов в другой части кабинета. Чувствуя приближающуюся головную боль, он потер виски, закрыв глаза от нарастающей пульсации гнева. «Ария оторвет мне голову пробормотал Рама Гэст, не обращаясь ни к кому, кроме тишины.